Шестнадцатый дом Ей казалось, что можно состариться Прямо здесь и срастись с этим льдом. Ударение молнии ставится На старинный шестнадцатый дом. Крест метафорой сумки с продуктами Оттянул ей плечо в сколиоз. Ведьмы, девочка, были в роду твоем, Полюбуйся на пламя волос. Нынче... Грустным неправильным выдохом, искажением букв непростых, Хиромант отшатнулся от вывиха. Линий жизни, что были мосты, Стали, Бог чертыхнется и взмолится дьявол сам от таких новостей. Ей уже не коснуться его лица, и костям не коснуться костей. Заворачивать варку сутулую, да раскладывать зелень и сыр. Видя, как вырастает из стула Семилетний неназванный сын. Не бывать ей уже верноподданной, И любимый тем более не. Ключ в почтовый, такси уже подано, В корвалольном немом полусне. Будет с кем и детей, и состарится, И продукты, куда же без них. Входят крупные слезы в состав лица, а в рюкзак пара троечка книг. Заживет, не до свадьбы собачьей, но где-то к осени шрам побелев, станет просто ответом в задачнике школы жизни на этой земле. Ведьмой девочка против старения с теми, кто темнотой по глазам бил по собственным и прежде времени от чего-то состарился сам. Ей казалось. Что мир есть безмолвие. И казалось иначе потом. Ни при чем здесь корявая молния На треклятый шестнадцатый дом.